Глава третья. Тем временем, в неведомом месте, вполне настоящем и в то же время несуществующем, некто с головы до ног, укутанный в черное, взирал за пределы окружавшей его пустоты, наблюдая за миром, зовущимся среди многих сведущих, санктуарием. Глядя на кровопролитную битву, охватившую город под названием Тараджа, он размышлял о возможных ее последствиях. «Слишком уж быстро он действует». Сказал в пустоту неизвестный, «Слишком уж неразумно». «Он делает то, что должен, как и мы». Этот голос заставил бы замереть сердца многих, ибо являл собой отнюдь не только колебание воздуха. Однако тот, кому был обращен ответ, всего лишь согласно кивнул. Говорящего он знал так давно, что привык даже к его своеобразности. «В той же мере». Сверх меры привычными сделались для него и поражения, и больше терпеть их он не желал. Поражения грозили нарушением равновесия, и посему в эту минуту он, веками учившийся контролировать эмоции и во что бы то ни стало сохранять на подобном мраморному изваянию лице безмятежность, медленно, мрачно нахмурил брови. «Тогда, тогда нам нужно взяться за дело активнее». Не успел отзвучать его голос, как выше не вспыхнуло, засияло нечто, подобное россыпи звезд. Однако звезды те, придя в движение, мало-помалу, подобно созвездию, обозначили в темноте контуры исполинского змея. Создание наполовину зримого, наполовину воображаемого, а для большинства попросту сказочного. Дракона. И еще активней. «Разве инициации его родного брата мало?» С явной иронией в голосе осведомились звезды. «Мало», — упрямо ответил некто, укутанный в черное. «Пусть даже Мендельн Ульдиамет далеко превзошел мои ожидания. Еще немного, и я бы мог поклясться, что он...» «Прямой твой потомок, да. А заодно это объяснило бы, отчего она выбрала для своих целей старшего». Ты же почувствовал дремлющие в них силы. Вот и она тоже. Ты прав, мать моя не почувствовать их не могла. Нахмурившись пуще прежнего, согласился некто в черных одеждах. Если так, может статься, известно о них и отцу. Сонм звезд сколыхнулся, взвихрился, на миг утратив сходство с легендарным зверем. О коем мы давненько уж не имели вестей. Некто в черном кивнул, вновь сосредоточив внимание на санктуарии. «Да, и это тревожит меня сильнее всего остального». «И не напрасно», — подтвердили звезды, вновь начертав в вышине контуру исполинского змея. «Да как ты и сказал, действовать нужно активнее». Поплотнее запахнувшись необъятный плащ, некто, сокрывший лицо под капюшоном, приготовился уходить. «Нужно, как я и сказал», — пробормотал он, обращаясь не столько к едва различимому над головой собеседнику, сколько к себе самому. «Нужно. Пусть даже мать с отцом прознают, что я остался в живых». Мендельн приготовился к смерти. Провожая взглядом опускавшийся на него сверху молот, он понимал, чтобы увернуться, никакого проворства не хватит. Каких-либо слов из чужого языка, Что начал изучать он в видениях, в голову не приходило тоже. Выходит, гибели под сокрушительным ударом молота не миновать. Как ни старался он отнестись к этой мысли с той же отстраненностью, с какой в последнее время встретил немало других судьбоносных моментов, на сердце сделалось невыносимо горько. Не такой, не такой полагал Мендельн уготованную ему участь. Тут кто-то врезался в него сбоку, И оба они кубрем откатились в сторону за миг до того, как Диалонов-молот с грохотом обрушился на мраморный пол, образовав трещину избитого камня длиной более полудюжины ярдов. «В следующий раз не спи, пошевеливайся», — прошептала в самое ухо Мендальну Серентия. С этим она, не дожидаясь от брата Ульдисиана хоть какой-нибудь благодарности, скачала на ноги и вовсе не зря. Извояние Диалона обернулось к ней. Казалось, статуя, как неприницаем ее лик, гневается на Сирентию, оставившую ее без добычи. Прицелившись, Сирентия с невероятной меткостью, сообщенной ей внутренней силой, метнула в Диалона копье. Копье пробило грудь великана на вылет, в точности так же, как посланная ульдисианом стрела грудь жреца. Поначалу Мендельн решил, что подвиг Кировой дочери пропал зря. Пробоины в туловище Диалона словно бы не заметил. В конце концов, он был всего лишь ожившей каменной статуей. Но тут от дыры во все стороны зазмеились тонкие трещинки, быстро опутавшие мраморного истукана с головы до ног, наподобие паутины. Стоило изваянию взмахнуть молотом, на пол посыпались осколки камня. Сирентия закричала, предостерегая товарищей, находившиеся близ Диалона. Те подались назад, и как раз вовремя, именно в этот миг ладонь, сжимавшая смертоносное оружие, решила распрощаться с запястьем. Провожаемая взглядами всех, включая сюда саму статую, и то, и другое, обрушившись на пол, брызнуло в стороны, разлетелось по залу каменным крошевым. Едва Диалон лишился руки... Ее примеру последовали все остальные конечности. Неудержимо, точно вода из отваренной запруды, обломки каменного великана лавины хлынули вниз. Стоило изваянию, склонив голову, взглянуть на рассыпающееся тело, шея его треснула тоже. Голова Диалона с грохотом рухнула к ногам Мендельна и Серентии, и в следующий миг ее завалило грудой обломков, что оставались от статуи. Однако теперь атакующим предстояло отбиться еще от пары гигантов. От пары гигантов, что бешено метались по залу в погоне за крохотными в сравнению с ними людьми. Но оглядевшись, Мендельн возблагодарил пикующиеся о людях высшей силы. После расправы над первыми жертвами новых успехов и Стуканом, невзирая на все их старания, добиться не удалось. Этому младший из сыновей Диомеда дивился до тех пор, Пока не увидел, как рука Мефиса отлетает прочь, словно наткнувшись на незримую преграду, защитившую от удара Рома, окруженного горсткой портанцев и тараджан. Казалось, бородатый портанец разбойник, обращенный Ульдисианом к праведной жизни, возглавляет этот отряд. Не сводя глаз с грозного противника, Ром будто подначивал его. Попробуй, дескать, прорвись. и Вполне вероятно, Мифису это еще удастся». Подумав так, Мендельно решил, что и ему самое время вступить в бой, вместо того, чтобы стоять и глазеть, как остальные бьются, защищая собственную жизнь. Пожалуй, неспосланный ему сумрачный дар здесь тоже на что-нибудь да И тут, наконец, из глубин памяти всплыли слова того самого древнего языка, что впервые попался ему на глаза в виде знаков на камне, невдалеке от Сирама. Очевидно, именно эти слова сейчас следовало произнести, и посему Ульдисянов брат так и сделал. Сжав кулаки, статуя замолотила по незримой преграде, но первая же пара ударов отшвырнула гиганта прочь. Огромное тело треснуло во многих местах, осколки камня посыпались на пол, как будто некто невидимый ударил по изваянию с той же силой, какую оно само обрушило на ромов отряд. На губах Мендельна мелькнула тень довольной улыбки. Ничуть не обескураженной, полученным уроном, Мефис возобновил натиск. Каждый новый удар статуи стоил ей новых и новых повреждений. Однако, подхлестываемый неведомой темной силой, каменный исполин не унимался. Где ему было понять, что волшебство, не весь откуда известное Мендельну, превратило его в орудие собственного же разрушения? А вот Ром, не в пример ему, очевидно все понял. Понял и знаком велел остальным сохранять спокойствие и ждать, чем закончится дело. Силой статуя Мефиса обладала немалой, и вся эта новообразимая мощь, обращенная против хозяина, быстро привела великана в самое плачевное состояние. И вот, наконец, со всех сторон, окруженный скопившейся под ногами грудой обломков, Мефис тоже упал. На ногах остался лишь балла. Вернее сказать, остался бы. Да только третья из исполинских статуй внезапно застыла на месте. Склонившийся вперед, дабы одним взмахом скрижали поразить сразу троих тараджан, мраморная фигура в длинных одеждах покачнулась и опрокинулась на пол. Вот только упал Бала, совсем не в ту сторону, куда накренился. Вопреки силе тяжести, увлекавшей огромное изваяние вперед на головы намеченных жертв, вопреки всякому здравому смыслу, каменный великан завалился назад. Причина его столь внезапной, столь необычной гибели сделалась очевидно лишь после того, как статуя разбилась о пол в мелкие дребезги. За необъятной кучей каменного щебня, с виду еще более мрачный, чем Мендельн, стоял Ульдисиан. Стоило ему сделать шаг вперед, путь перед ним немедля расчистился. Выражение на лице старшего брата пришлось Мендельну вовсе не по душе. Серентий он о том, что Ульдисиана ждет схватка не просто с парочкой демонов, а с самой Лилит, не сказал. Узнав о том, дочь торговца непременно помчалась бы вперед. Еще быстрее бывшего возлюбленного демонессы. В конце концов, в смерти Ахилии Лилит была виновата не менее, если не более, чем Люцион. Люцион просто нанес роковой удар, а вовлекла их во все это она, Лилит. Лилит, память о Кое, несомненно, будет терзать ульдесианову душу до самой смерти. Брат Мендельна окинул сумрачным взглядом тела, погубленных статуями, будь она проклята! По счастью, Сирентия поспешила на помощь одному из раненых, и таким образом у братьев появилась минутка, чтобы посовещаться. Ничего не решилось. Отважился предположить Мендельн. Ничего, откликнулся Ульдесян, не сводя глаз с погибших. Как же их много. От замечаний по всему поводу младший из братьев предпочел воздержаться. Он понимал. Его новые воззрения касательно смерти Ульдисяну далеко не всегда по понутру. Крам содрогнулся от грохота сродни громовому раскату невероятной силы. Ульдисян поднял взгляд к потолку, и лицо его закаменело, помрачнело сильнее прежнего. «Пожары и прочие разрушения берут свое. Крам вот-вот рухнет», — сказал старший и сыновей Диомеда, огибая Мендельна. «Уходим! Живо!» — крикнул он остальным. «Здесь наше дело сделано». Никто из уцелевших, вот какой вес имело для них слово Ульдисиана, не замешкался ни на миг. Мертвых оставили лежать, где лежат. Нет, вовсе не потому, что сразу о них позабыли. Просто живые знали. Без веской на то причины их предводитель такой приказ не отдаст. Кое-кто поволок к выходу раненых, ведь позже Ульдисиан наверняка попробует их исцелить. Мендельн вновь перевел взгляд на брата, и под левый глаз юного книжника тут же приметил внезапное напряжение в его лице. «Ульдисиан! Я же сказал, отсюда нужно убраться, да поживее!» Голос Ульдисиана звучал по-прежнему ровно, но кровеносная жила на шее брата вздулась, затрепетала. Вокруг вновь загремело, но на сей раз гораздо глуше. Жила на шее Ульдисиана забилась сильнее. «Что ж, ладно», — как можно спокойнее ответил Мендельн. «Вот только двери-то заперты». «Нет, больше не заперты». В правоте брата Мендельн ничуть не сомневался. И, разумеется, едва бросив взгляд в сторону выхода, увидел, как двери сами собой распахиваются перед первым же сторонником Ульдисиана, приблизившимся к порогу. Остальные приняли все это как должное. Каждый непоколебимо верил. Ульдисян вытащит их из любой передряги. Скорей же, скорей! Полголоса прорычал старший из сыновей Диомеда. Мендельн кивнул и ускорил шаг. — Не мешкайте! — крикнул он прочим. — Держитесь на чуку, но шагайте живее! Сирентия, шедшая поодаль, оглянулась. Судя по брошенному на Мендельна взгляду, она понимала, в чем дело, и, по примеру Ульдисианова брата, принялась исподволь поторапливать остальных. Крам вздрогнул от нового грохота. По стенам, по потолку зазмеились трещины. Однако кладка держалась, и держалась неплохо. Устилавшие пол обломки являли собой итог завершившихся схваток. Стоило Мендельну приблизиться к выходу, на встречу в лицо, повеяло теплым ночным ветерком. Сознавая, что угрожает отряду, он вел счет шагам, будто каждый из них важен не меньше биения сердца. «Да». Велеть остальным бежать, спасаться, пока не поздно, было бы проще всего. Но суматошное бегство только наделает еще больше бед. Снаружи полыхали пожары. В оцветах жутковатого зарева Мендельн сумел разглядеть кое-какие другие кварталы Тараджи. Явственнее всего видны были деревья вдоль улиц. В их кронах обитали серка, крохотные обезьянки, весьма почитаемые среди горожан. Среди деревьев виднелись высокие округлые здания с резными колоннами в виде могучих зверей, стоящих один на другом. Резьба была выполнена столь искусно, что Мендельну показалось, будто кое-кто из зверей смотрит на окружающий их огонь с очевидной тревогой. Правду сказать, от пожара окрестности храма было уже не спасти. Даульдисян о том и не заботился. Серка давным-давно разбежались. А все прочее здесь несло на себе клеймо церкви трех. Объединенные силы портанцев и тараджан высыпали наружу и устремились прочь с храмовых земель. Тут Мендель, наконец, оглянулся назад на огромное здание, только его глаз и мог различить в темноте непрестанную дрожь. К этому времени огонь охватил большую часть крыши, фасад здания, как несомненно и все прочие стены, украсился множеством трещин. Несколько колонн вдалеке. Попадали на земь, переломившиеся пополам. В фундаменте запасной стороны зияла жуткая брешь. «Да, ведь храм давным-давно должен был рухнуть», — сообразил Мендельн. «Рухнуть прямо нам на головы». Однако храм не рушился, и единственной тому причиной был человек с напряженным, закаменевшим лицом шедший рядом. По лбу ульдисиана градом катился пот. Дышал он шумно, прерывисто. А на ходу то и дело косился по сторонам, как будто стремясь сосчитать сподвижников. Внутри никого не осталось, заверил его Мендельн. Точнее сказать, никого из живых. Даже последние из местной братья избежали. В, джу в джунгли, если только хоть что-то, соображают. С великим трудом проскрежетал Ульдесиан и остановился. Очевидно, за тем, чтобы оценить положение. Можешь отпускать. Никто не пострадает. Негромко, сказал ему брат. Кивнув, Ульдисян шумно перевел дух. С жутким грохотом, со скрежетом камня о камень, Тараджатский храм осел и развалился окончательно. Огромные глыбы тесаного мрамора завалили внутренний двор. Подстегнутое свежим воздухом пламя пожара взъярилось, взвилось к ночным небесам. Сторонники Ульдисяна заахали. Ром изумленно выругался. Увесистые осколки мрамора сыпались на градом, но рядом с воинством Ульдисиана не упал ни один. Брат Мендельна продолжал сдерживать разрушение. Мало-помалу, великое бедствие обернулось бедой вполне заурядной. Пожары горели по-прежнему, но окруженный кольцом развалин распространиться дальше уже не могли. И Мендельн прекрасно знал, это опять-таки не случайность. Ульдисиан устремил взгляд вперед, за спину Мендельна, и младший из братьев тот же миг почувствовал, что происходит там, позади. Едва он обернулся, все остальные тоже заметили толпы народа, заполнившие окрестные улицы. Путь Ульдисиану с учениками преграждало большинство непострадавших жителей Тараджи, и всеми ими, по наблюдениям Мендельна, владели самые разные чувства – Из толпы властной поступью выдвинулся вперед человек в пышных, алых с золотом одеяниях. Серебро его длинных, стянутых в косу сидин, покрывал головной платок. Ноздрю украшало золотое, изящная работа кольцо в форме лучистого солнца. Знак весьма и весьма высокого положения. Долговязый, кудой, по летам человек этот годился братьям в отцы. В левой руке он сжимал длинный посох сверху донизу испещренной чеканными серебряными письменами. «Я ищу чужестранца из верхних земель, асценийца по имени Ульдисиан». Асценийцами, как отряд Мендельна выяснил ранее, народ джунглей звал бледнолицых обитателей земель наподобие Серама и Парты. Истинного значения этого слова не понимали даже местные, попросту обозначавшие им всех, кто схож с диамедовыми сыновьями, цветом кожи и внешностью. Ульдисян откликнулся без колебаний, хотя кое-кто из новообращенных шумно запротестовал. Их страхи за предводителя были вполне оправданы. Помимо облаченных в кожаной доспехи солдат, примеченных Мендельным среди выступавших навстречу, поблизости определенно имелись и представители кланов магов. Впрочем, на глаза они не показывались. Даже зная, что они здесь, никого похожего на могучих заклинателей, Мендельн в толпе разглядеть не сумел. Очевидно, магам хватало своих внутренних дел. А Ульдисян, присыщенным повелителем Киджана, проблемой пока не казался. Однако Мендельн подозревал, что после сегодняшней ночи им придется пересмотреть свою позицию на этот счет. «Ульдисиан, сын Диамеда, перед тобой и безоружен». С той же почтительной церемонностью отозвался Мендельнов-брат. Старик кивнул. «Я, Раунет, глава городского совета Тараджи, представитель жителей города». Тут он, заметив среди сторонников Ульдисиана множество смуглых лиц, слегка запнулся, однако быстро оправился. «Но, очевидно, не всех», — продолжал он. «Среди тех, кто идет за тобой, асценец. «Немало людей мне знакомых, чем я весьма удивлен. Удивлен и встревожен. До меня дошла весть, будто речами твоими заинтересовались лишь низшие касты, и будто ты обещал им богатство тех, чье положение значительно выше. Я всем обещаю только одно. Перебил его Ульдисян, и в голосе брата Мендельн почувствовал всего лишь намек на гнев в адрес тех, кто донес до главы городского совета подобные вести. Возможность стать теми, кем нам предназначено быть. Возможность, не от происхождения. Владыка Райнет. я предлагаю то, чего не добиться самим королям. Предлагаю любому, кто попросту согласится меня выслушать. Я предлагаю всем то, чего никогда не пожелают для своих прихожан ни церковь трех, Не собор света, свободу от их полновластия. Райнут вновь кивнул и поджал тонкие губы. Очевидно, услышанное ему не то, чтобы однозначно понравилось, но и однозначного неодобрения не внушило. Последние ночи церковь в трех обвиняли в немыслимых преступлениях, наименьшее из коих слишком ужасно, чтобы объявить о нем здесь, принародно осценец. Вдобавок Имеются у меня и подтверждения тому, что ты угрожаешь жизням людей, состоящих на моем попечении. Тебе нужны доказательства преступных деяний церкви трех глава городского совета. Они там, под развалинами, в целости, несмотря на обвал. Тут на лице владыки Райанетта впервые отразились сомнения. Мендельн тоже был здорово впечатлен. Если понимать слова брата так же, как местный правитель, выходит, что Ульдисиан хоть и позволил храму обрушиться, а внутренний покой от множества тонн битого камня уберег. Поразительный, невиданный подвиг, и, кажется, совершен он был недаром. Возможно, так оно и есть. Помолчав, продолжал Райнет. Но обвинений с тебя, Ульдисиан, сын Диамеда... Это само по себе не снимает. Ульдисян не злодей. Раздался сзади голос, очень похожий на голос Рома. Из темноты вылетело нечто увесистое, нацеленное во владыку Райнета прямо в ничем не прикрытый лоб. Глава городского совета только и успел что замереть, в изумлении разинув рот. Однако за миг до того, как раскроить ему череп, снаряд упал на землю к его ногам точно отраженный какой-то незримой преградой. «Прошу простить меня, повелитель!» С безмерной усталостью в голосе пробормотал Ульдисиан. Импровизированный снаряд, острый, величиной с яблока осколок одного из углов храма, рассыпался, обернувшись кучкой невесомого пепла у самых носков сандалий почтенного старца. «Во имя?» – начал было старик – но сразу же прикусил язык. Следовало полагать, он, подобно множеству Тараджан, собирался воззвать к трем, к Мефису, Бале и Диалону. Однако исключительно по привычке. Ни единой крупицы тьмы, присущей истинным адептам церкви Трех Мендельн в главе городского совета не чувствовал. Подобно многим другим, Райанд был всего лишь ни в чем не повинной жертвой обмана. «Прошу простить меня». Повторил Ульдисян и повернулся к последователям. Взгляд брата скользнул разом по всей толпе. Но Мендельн немало не сомневался. Тот, кто воспользовался полученным даром, дабы швырнуть в рай то камнем, сейчас чувствует себя так, будто все внимание Ульдисяна сосредоточено только на нем одном. «Пусть это больше не повторится», — продолжил старший из Диамедовых сыновей. Дар наш совсем не для того. Биться за правду, да за право быть теми, кем нам суждено быть. Да, но не для кровопролития и душегубства. Иначе, чем мы с вами лучше церкви трех? С этим он вновь повернулся к главе городского совета, только теперь оторвавшего взгляд от кучки пепла у ног. В честь владыки Райната, Минутное замешательство, овладевшее им перед лицом неминуемой гибели, вновь уступило место твердой решимости защитить свой город и свой народ. Но Ульдесиан заговорил прежде, чем он успел вымолвить хоть слово. «Мы покидаем Тараджу, владыка. Остаток ночи проведем, став лагерем за стенами города, а на завтра уйдем. Пришел я сюда, чтобы нести людям добро». Однако добру этому сопутствует то, что мы оба полагаем отвратительным. Такого я не хочу. Такого я совсем, совсем не хочу. Глава городского совета слегка склонил голову. «С тобой, асценец, мне не совладать. За то, что ты покидаешь Тараджу, не чиня разрушений сверх тех, что учинил этой ночью, я могу лишь возблагодарить звезды». Оружие на тебя и тех, кто решил идти за тобой, ни один из солдат не поднимет, не то будет держать ответ передо мной. Кровопролития я больше не потерплю. И еще одно, владыка Райнет. Старик заметно насторожился. Церкви трех здесь больше нет. Если она снова взрастет в Тарадже, подобно сорной траве, я вернусь. И вновь Райнет сурово поджал губы. «Если зло сие таково, как ты говоришь, этот сорняк я дочисто выпалю из Таражской земли собственными руками». Этим брат Мендельно остался вполне доволен. Не глядя на соратников, Ульдисян попросту двинулся к владыке Райнуту, а остальные в свой черед хлынули следом за ним. Куда более многочисленная толпа за спиной главы городского совета поспешно раздалась в стороны не сводя глаз с идущих мимо, некогда друзей, соседей, родных. В сотнях взглядов на сотнях лиц отражались самые разные чувства, а Тараджане, следовавшие за Ульдисианом, взирали на соотечественников не менее пристально. Однако их лица сияли уверенностью, непоколебимой целеустремленностью новообращенных. Упрекнуть их в неверном выборе и в голову бы никому не пришло. Когда Ульдисян поравнялся с главой городского совета, Райнат вновь склонил голову, а сын Диамеда кивнул старику в ответ. Оба хранили молчание. Слов здесь больше не требовалось. На ходу Мендельн воль пригляделся к предводителю Тараджан. Да, Райнат был персоной весьма, весьма интересной. Тени умерших так и клубились вокруг него. Но кто это? Родные или враги? Разбираться в том не было ни времени, ни нужды. Главное – их количество, свидетельство недюженной силы воли и личного обаяния. Следовало полагать, согласившись по примеру множества горожан принять сокрытый в нем дар, Райнет быстро сделался бы одним из самых многообещающих среди ульдисиановых учеников. «Однако, с нами он не пошел, и это, пожалуй, к лучшему». Рассудил младший из Диамедовых сыновей. Привыкший к первенству, Райнет вряд ли бы смирился с необходимостью повиноваться. Толпа впереди расступалась и расступалась. Единства чувств не было даже среди солдат. Одни смотрели на идущих с откровенным недоверием, другие — с огромным любопытством. «Число наше будет расти», — вдруг осенила Мендельна. Да и Ульдесиан это тоже, скорее всего, понимал. Число наше вырастет еще до того, как эти толпы останутся позади. А за ночь наверняка еще многие выскользнут из города и присоединятся к лагерю за городской стеной. Следовало полагать, все понесенные сегодня потери не просто восполнятся. Восполнится десятикратно. Сколько же их? Пробормотал Мендельн. «Да, сколько же их?» – откликнулся Ульдисиан. «В эту минуту братья, сколь бы ни изменился каждый, понимали друг друга с полуслова. Видя, как идет в рост начатое Ульдисианом, оба сознавали, каждый новый день приведет их в ряды еще многих и многих. Сознавали оба и то, что всех этих новых живых душ вполне может оказаться мало, что все, кто идет за ними сейчас...» И все, кто примкнет к ним после, в итоге могут просто погибнуть.